«Глава сорок седьмая. Нокаут. А если так...» — прошелестел тихий голос Жарова. Он неспешно приподнял свою трость с подоконника и двумя пальцами подхватил миниатюрный диктофон, спрятанный за массивно выпирающим клювом орла на ее рукоятке. В кабинке зазвучала запись, выполненная в хорошем качестве. настолько хорошим что даже на заднем фоне были отчётливо слышны голоса лёня наша задача отвести угрозу от семьи в первом же репортаже я переведу стрелки на неё послышался женский голос это голос мама удивлённо воскликнул новиков обернувшись запись на мгновение прервалась следом раздался приказ жарова сядь и слушай Дождавшись исполнения своего распоряжения, паук снова включил запись. Нет, Карена, не стоит. Это была полностью моя вина. Полиция всё выяснит, послышался мужской голос. "Это отец", потрясённо прошептал Новиков. "Не договаривай на себя. Если бы не тот аварийный скачок напряжения, всё бы прошло штатно", возмутился женский голос. Я не имел права поступить так непрофессионально, повёл себя как практикант с трясущимися руками, тихо ответил мужской. Не ортайся, дорогой. Моё предложение единственная возможность избежать направленной на нашу миху в прессе, с надрывом выпалила женщина. Громов не даст её в виду, твёрдо заявил мужчина. Так на это и ставка. Переживать нечего, Ольга серьёзно не пострадает, Громов сделает всё, чтобы правда выплыла наружу, убеждала женщина. Так в чём же тогда смысл? недоумевал мужчина. О, Дениил Сергеич, нет моих возможностей. То, что выяснится после расследования, всего-то нужно будет просто сохранить вне широкого внимания общественности. Я постараюсь, нажму на все рычаги. Не понимаю. Как ты собираешься этого добиться, дорогая? Фишка в том, что среднестатистический читатель не будет разбираться в нюансах. Большинству достаточно пробежаться по заголовкам. Так устроена психология обывателя, дорогой. Сыграю на ней. Не понимаю. Если вкратце, то в заголовках и мелькнёт нужное имя, не твоё, её. Но желающие копнуть глубже всегда находятся, Каре. таких единицы, и их можно контролировать, решительно заявила мать Новикова. Как контролировать, Кари? Как? Устало вздохнул его отец. Если в первоначальной информации рассказать о вине Ольги объёмно и красочно, то к завершению расследования общественное мнение по этому вопросу уже будет сформировано. А опровержение, которое потребует дать полиции после окончания расследования, станет единичным, коротким и пройдёт вскользь на задорках информационного выпуска, так что большинство его и не заметят. Ты коварна, дорогая. Пусть так. Зато с помощью команды верных мне коллег я сохраню честь семье. К тому же Ольга тоже виновата, нечё было отвлекаться на звонок. Воспроизведение записи завершилось. "Откуда у вас это?" шокированно спросил Михаил. "Как ты думаешь, способны ли иметь эффект разорвавшейся бомбы информация о том, что знаменитая и всеми уважаемая окола пера Карина Эдуардовна Новикова не гнушается забивать дезой умы своей доверчивой аудитории? Стопроцентно. Без вариантов. У всех возник незаконмерный вопрос, а сколько ещё подобных случаев из практики главного редактора известного столичного издания можно нарыть при желании? А если такие факты не обнаружатся, так прикормленные кем надо конкуренты их обязательно придумают, а разрушит ли это карьеру твоей матушки? Однозначно. Новиков молчал. услышанное повергло его в ступор а информация о профессиональной некомпетентности профессора медицины Леонида Петровича Новикова методично добивал свою жертву Жаров Высший пилотаж, дорогой тесть, мысленно оценил Орлов, как губка впитывавшая новую для себя информацию. Снимаю шляпу. Откуда у вас это? Кто вы? повторялся в вопросах выбитый из колеи молодой человек. Сделай то, что я требую, и это останется нашей маленькой тайной. Жар справял в карман диктофон. Вы обещаете, что это останется в тайне? уточнил Михаил. Неиспоредимый путь Господня. Всё зависит только от тебя, тихо заверил его собеседник. Но я проявлю к тебе лояльность и помогу в выполнении задания. Поможете? Как? В принципе, уже помогаю. Чем? Тем, что замотивировали меня этой записью, запись тебе для острастки. Но у девчонки она отношения не имеет, и всё же скоро ей будет не до итоговой работы. Почему? Её память уже занята другими. настолько, что в учёбе там больше нет места. Чем же она у неё занята? с подозрением спросил фигурант. Воспоминаниями. Это, знаешь ли, бывает полезным, а иногда очень обременительным. Не понимаю, а тебе и не нужно. Важен же результат, а он будет тебе очевиден на момент выполнения итоговой работы. Твоя невеста будет по полной загружена рефлексией по прошлому. Тебе останется лишь немного её подтолкнуть. Подтолкнуть куда? К её личному апокалипсису, мальчик. Дерзай. Только продумай всё до нюансов, чтобы сам дьявол не подкопался. Аккуратно подхватив со стола кружку, Олег Максимович бережно ополоснул её в раковине, располагавшейся в дальнем углу кабины, и поставил в небольшой навесной шкафчик. Прихрамывая, вернулся к подоконнику за тростью и, опираясь на неё, скрылся за дверью, оставив фигуранта в раздумьях сидеть за столиком. Орлов откинулся на спинку кресла и принялся анализировать услышанное. Разговор, по всей видимости, состоялся дома у Новиковых, на вскидку лет 10 назад. На заднем плане записи были слышны два детских голоса. Предположим, это голоса самого Новикова и его сестры Юлии. Дети играли в какую-то игру. Что это за игра? Да не столь важно. Возможно, монополия. В те годы она была довольно популярна. Василий хотел подарить её дочери. Но не успел. Я сделала это за него. Уже после того, как тот пропал без вести. Николай сообщил, что Катерина была на седьмом небе от счастья. Отвлекся. Вернемся к записи. На ее заднем фоне можно расслышать, как девочка жугуничает с подбрасыванием кубика, определяющего количество ходов. Мальчишка обвинял чертовку в том, что та умудрялась подбрасывать за реки так... чтобы выпадали цифры побольше, видимо, иногда пальцем помогая упавшему кубику принять нужное ей положение. На записи был чётко слышен один из всплесков его недовольства. Это позволяет сделать вывод, что записывал кто-то из домашних, тот, кого дети считали своим, рас спокойно играли в его присутствии. Движение на экране отвлекло Орлова от размышлений. Он взглянул на монитор и заметил в кабинке официанта Петрову. "Желаете что-то ещё?" спросил тот гостя. "Нет, спасибо. Счёт, пожалуйста," ответил Новиков, выплыв из задумчивости. "Ваш завтрак уже оплачен." "Вот как." Официант молча склонил голову, видимо, подтверждая сказанное, и вышел за дверь. Покинув кабинку, Новиков направился к выходу из ресторана. Дрок, ты же не сердишься на меня? снова кинулся ему навстречу громила-металлист. Доморощенный представитель субкультуры ухватился за ласканый Новиковского пиджака, притянул того к себе и опять крепко обнял. "Оставь меня в покое, мне до тебя сейчас" огрызнулся Новиков. "Держись, братан, всё на мази", весело ответил здоровяк. Похлопав Михаила по плечу, Он направился к своей компании. «Выдай ребятам премию», — обратился Орлов к Гринёву, безмолвно сидевшему рядом, повышенную за артистизм. «Сделаю», — откликнулся тот. «И проследи за нашим фигурантом. После полудня он выезжает». «Принято». «Можешь особо не шифроваться. Пусть заметит наружку. Доведем добро-молодца до нужной кондиции. Пусть начнет совершать ошибки». Да и спесь ему сбить не помешает. Но не переусердствуй, он нам нужен живым. Обыграем в лучшем виде, шеф. Прослушка его телефона организована. Все в ажуре, шеф, малец под колпаком. Задорно улыбнувшись, сослуживец отдал честь и покинул кабинет.